Глава пятая «Пойдем дальше», — мисс дернула меня за рукав в платье. «Что, стоишь, как неживая?» Я не отвечала, пребывая в легком шоке. «Мне что же теперь придется вместе с ним учиться?» «Помилуйте, боги, я точно в прошлой жизни согрешила, и согрешила достаточно, раз в этой мне так не везет». Мало того, что перебросили к демонам на рога в самую отдаленную часть Ордена, так теперь еще буду учиться вместе с бывшим женихом, которого я терпеть не могу. Надеюсь, мы будем не в одной группе. Шок постепенно перетекал в растерянность, растерянность — в раздражение, а раздражение — в злость. «Мисс Кроу!» — цокнули возле моего уха. Я резко повернула голову и встретилась с недовольным взглядом смотрительницы. «Я не намерена торчать тут с вами. Целую вечность!» Процедила она сквозь зубы. «Идемте!» Раздражение и злость никуда не делись, но я благоразумно оставила их при себе. Проблем мне не нужно. А Марк? «Ну что ж, потерплю. Общаться с ним меня ведь...» Никто заставлять не будет. На пятый этаж поднимались в гробовом молчании. Я больше ничего не спрашивала. Мисс Пелигрим больше ничего не говорила. Остановились мы возле неприметной двери под номером 105. Женщина толкнула дверцу, что была открыта, и зашла внутрь. Я незамедлительно последовала за ней. Комната была крохотной и если сравнивать со столетием, то по размерам она была, как наша ванна. Единственное, что мне в ней понравилось, — это высокое панорамное окно, из которого открывался вид на Северное море. «Не представляю, как тут холодно зимой!» Наконец, после долгого молчания, произнесла смотрительница. «О чем вы? Зимой Северное море промерзает!» Лёд уходит вниз на несколько десятков метров, и дуют такие страшные ветра. Тут женщина поежилась, словно ощутила их на себе. «Вот успокоили-то», — проворчала я. «Она что, поиздеваться надо мной решила?» «Да что вы! Зимой и бывает холодно!» — попыталась язвить я, но не вышла, потому как мисс Пелигрим зыркнула. До меня дошло, что шуток она не понимает. «На вашем месте», — скривив губы, произнесла она, «я бы помалкивала, то, как вы очутились здесь, не делает вам чести». «Все, просьбу ректора я выполнила и более не намеренно с вами нянчиться. Вещи и мебель вам выдали, и хочу предупредить, что за них вы несете материальную ответственность». И если что-то случится, будете отвечать собственным кошельком. Книги получите в библиотеке. Расписание у вашего куратора. До свидания. И вот еще. Женщина, порыскав в кармане своей мантии, достала ключ и отдала его мне. От комнаты, пояснила она и, развернувшись, вышла. Постойте, я выскочила в коридор. А где именно? «Находится библиотека. И кто будет моим куратором?» Но мисс Пилигрим уже и след простыл. Лишь тяжелый стук каблуков доносился снизу. А через минуту-другую и их не стало слышно. «Пропасть!» — выругалась я. Из досады уселась на кровать. Вверх тут же поднялась туча пыли. Я прокашлялась, чихнула и стала махать руками чтобы отогнать от себя мелкие соринки. Бытовую магию мне применять совершенно не хотелось, хотя при помощи ее можно было вычистить и комнату, и кровать. Сейчас мне требовалось высвободить стихию, чтобы хоть как-то успокоиться. Потому я открыла одну оконную створку, после чего сформировала небольшой вихревой поток, пыль, грязь и мелкий ссор. Тут же вылетели вместе с ветром и рассеялись в воздухе. Библиотека, по словам мисс Пилигрим, находится на третьем этаже. Пробубнила я, как только в комнате посвежила, А до занятий остается еще два часа. Значит, мне нужно поспешить. Прохладный морской воздух, что наполнил комнату, помог мне сосредоточиться. Дел было много и мне бы не хотелось ударить в грязь лицом. Кивнув и мысленно подбодрив себя, я быстренько выложила все вещи на кровать и стала разворачивать форму, что до этого была спрятана в специальную ткань. Форма мне совершенно не понравилась. Мало того, что она была сплошь черной, за исключением золотой каймы посередине. Платье было довольно коротким, даже до колен. Не доходила. Взяв в руки и подняв его вверх, поняла, что это скорее туника. Также на вороте я заметила выкаймление из золотой вышивки, поблескивающей небесно-голубой камень, который походил на бирюзу. Кроме этого, на вешалке висели узкие брюки, такого же черного цвета, как и туника. Странное, проворчала я, но делать было нечего. Не носить же в Академии стихий форму столетия. Поэтому, быстренько переодевшись, я вылетела из комнаты и побежала вниз по лестнице, на третий этаж, в библиотеку. На этом этаже мне понравилось больше. Стены хоть были серыми, но их украшали. Картины в тонких золоченных рамах. Цветы, стоявшие на подоконнике, в аккуратных горшочках. Прибавляли уюта. Витражи были заменены на простые прозрачные стекла, поэтому и света тут гораздо больше. Стены не давили, да и дышалось легче, так как многие окна были открыты на распашку. По всему коридору дверей стояло несколько. Самая первая, ничем не примечательная, была заперта. Две других открыты. Но помещения, что скрывались за ними, на библиотеку, совсем не походили. Самое последнее обнаружилось в конце. Широкое резное полотно говорило, что я прибыла на место. В коридоре, кстати, людей не было. Скорее всего, если учесть, что занятия должны были начаться только через два часа, все еще спали, ну или находились у себя в комнатах. Подумайте сами, какой студент с позаранку пойдет в библиотеку? Поэтому дверь я открыла, безбоязненно. Хоть обещала, что возьму себя в руки, все равно спускаюсь по лестнице, идя по коридору. Я боялась повстречаться с кем-то из учащихся. Марком мне хватило с лихвой. До сих пор не могу забыть его. Холодный взгляд. И не скажешь что маг огня. Библиотека поражала своими масштабами. Честно признаться, даже в столетии не было столько книг. Паркетный пол, стены и полки, отделанные темным деревом, большая хрустальная люстра. Справа от входа располагался огромнейший камин, и еще дальше стояли напольные часы, человеческий рост с инкрустированными по всему циферблату, магическими огоньками. От этого они светились и переливались всеми цветами радуги. Выглядело очень красиво. Мне даже показалось, что я попала в совершенно иную реальность, о существовании которой прежде даже не подозревала. Полки с книгами тянулись полукругом вдоль стен до самого потолка по периметру библиотеки. На полу и подставках стояли вазы и бюсты неизвестных мне деятелей. На стенах висели картины. С левой стороны у книжных полок примостился небольшой диванчик, обтянутый золотистой материей, и стол, за которым выседал седоволосый старичок с длинной бородой. Простите, я сделала пару несмелых шагов. Старичок поднял на меня глаза. И в его взгляде я не увидела того раздражения, которое было в мисс Пилигрим. Он дружелюбно улыбнулся и тихо произнес, не желая нарушать библиотечного умиротворения. «Доброе утро, Димитр Сгрос, к вашим услугам. Вы, видимо, Эва Кроу». Регина обмолвилась, что сегодня явитесь ко мне, но я не думал, что так рано. «М-м-м, я немного замялась. Занятия ведь начнутся через пару часов. Ну, библиотекарь улыбнулся еще шире. В первый день занятий, как таковых, нет. Скорее всего, будут водные уроки. Только в конце дня обязательная тренировка. Это уже своего рода традиция. Тренировка? Я нервно сглотнула готовясь к самому худшему. Занятия по физической подготовке даже в столетии мне давались. С трудом. А что будет здесь? Бррр, а страшно. Не бойтесь, заметив то, как я стушевалась, начал успокаивать меня мужчина. Не так все плохо, как вы себе представляете. Но лукавить я все же не стану для такого новичка, как вы. Будет непривычно. Спасибо, что предупредили. Глубоко вздохнула я. А книги все же выдадите. Ну как же? Обязательно. Старичок встал из-за стола, поразив меня своим ростом. Он был, наверное, по два метра, может больше. Мантия едва закрывала его щиколотки. Но на удивление, несмотря на старость и рост, двигался он легко. Словно парил в воздухе. «А у вас есть, куда положить книги?» Поинтересовался мужчина и повернул ко мне голову. «Да я в руках донесу. Вы все это одна, не дотащите!» Произнес библиотекарь и пару раз щелкнул пальцами, после чего книги, сами собой, стали слетать с полок. Минуты не прошло, как вокруг него уже парило десяток книг, тонкие тетрадки и брошюрки, толстенные фолианты, с золотыми обложками, обычные, с потрепанными корешками. Так, «Та пропел мужчина и принялся перечислять названия: Боевая магия, профессиональные практики, классификации ядов и способы их приготовления, дикие животные континента. Вот это очень интересное. Мужчина схватил книгу Что зависло у него прямо над головой? Магия льда! Судя по вашему ларимару, который окрасился в такой необычный, небесно снежный цвет, она вам пригодится. Хм, я совершенно не поняла, что он только что сказал. Что еще за ларимар такой? Камень! Мужчина сделал шаг мне навстречу и указал пальцем на воротник туники. Он Связан с внутренней стихией. Цвета бывают разными и меняются в зависимости от того, какой стихии принадлежит маг, оттенки также немаловажны. Например, рыжие выдают мага огня, и чем насыщеннее цвет камня, тем он сильнее. То же самое можно сказать и о других стихиях. Вот ваш, к примеру, нежно-голубой. Свет говорит о том, что в вас живет стихия воздуха. Но вот эти, тут старичок слегка коснулся камня, морозные рисунки свидетельствуют о том, что вы ко всему прочему. Маг льда. Это очень редкая способность, так что можете гордиться собой. Нет, я усмехнулась и отошла на пару шагов. Вы ошибаетесь. Никогда в своей жизни не управляла льдом. Да и с воздухом у меня есть некоторые проблемы. Максимилиан Морис это подтвердил. Правда, мужчина даже удивился. Но я говорю, что вижу. Впрочем, библиотекарь хмыкнул. Годы уже не те, и зрение часто меня подводит. Но вот это больше похоже на правду, подумала я книгу-то все-таки возьмите». Старичок резко встрепенулся и всучил мне потрепанный фолиант, а за ним в руки приземлились и все остальные. Я пискнула от навалившейся на меня тяжести, хрипло поблагодарила библиотекаря и, кряхтя, направилась на выход. Высота книг не давала нормально разглядеть дорогу, так что двигалась я осторожно чтобы не наткнуться на какую-нибудь вазу или горшок. Я была уже около выхода, как вдруг на меня со всего размаху налетел какой-то парень. Книги тут же рассыпались и повалились на пол. «Эй!» — раздраженно прикрикнула я, наблюдая, как одна из книг покатилась за стеллаж. «Глаза на затылке?» «Сама смотри, куда прешь!» — ехидно процедил врезавшийся в меня парень. Я на секунду замерла, взгляд сначала упал на черной ботинке, потом переместился на рубашку с точно такой же золотой тарочкой, что была у меня на тунике, и остановился на огненно-красном ларимаре. Поднимать взгляд выше мне не хотелось. Слишком уж свежи воспоминания недавней встречи. И сказать нечего. Маркус усмехнулся и, наклонившись, Схватил книгу со слегка изодранной обложкой. «На вот, а то потеряешь. Сама справлюсь». Грубо отрезала я. «Ну-ну». Парень ядовито прищурился и, больше не говоря ни слова, двинулся вглубь библиотеки. Я раздраженно фыркнула и хотела было что-то ответить на его «ну-ну». Но потом решила, что не стоит, а то еще чего доброго. Скажу лишнего. «Ох!» — услышав звук повалившихся книг, ко мне подошел Димитр сгроз. «Давайте я вам помогу!» — сказал же, что одна вы их не сможете дотащить. «Ничего, ничего!» — прокряхтела я, вновь взвалив на себя всю груду. «Справлюсь!» — библиотекарь укоризненно покачал головой, но более ничего говорить не стал. Просто открыл дверь и выпустил меня на волю доковыляв-таки до комнаты, решила прибегнуть к магии. Призвав силу, я подкинула книги в воздух и постаралась распределить их на полке, что висело на противоположной стороне кровати. Подойдя ближе, вдруг заметила какую-то рваную бумажку, которая торчала из книги по изучению магии льда. Схватив записку и поставив книгу обратно на полку, я немного опешила. На этом клочке, похоже, «Было мое расписание. Интересно, откуда оно там взялось?» «Скорее всего, Дмитрий Сгроз подложил. Его рук. Ну, или магии дело?» В полголоса произнесла я и улыбнулась. «Ну а кто еще мог бы быть, как не он?» «Не Марк же, в конце концов, это сделал. Уверена, он меня ненавидит. Ничуть не меньше, чем я его». Фыркнув. Я принялась изучать несчастный огрызок, которым говорилось, что первым моим уроком должно было быть зелье варенья. Я даже выдохнула, а потом мной вновь овладела паника. Сколько времени прошло, пока я добиралась с книгами до комнаты. И тут, словно в торе моим неутешительным мыслям, в коридоре прозвучала сирена, отдаленно напоминающая сигнал К началу занятий. Я выскочила из комнаты, как ошпаренная, пролетая ступеньки, лишь на третьем этаже, осознала, что оставила записку с расписанием в комнате. Хотела возвратиться, но, поняв, что опоздаю еще больше, побежала дальше. Что меня успокаивало, так это то, что опаздывала не только я одна, еще, как минимум, три девушки и два парня, которые были похожи на первокурсников. Суетно бегали по коридору первого этажа в поисках своей аудитории. Я хотела было спросить у них и о моем кабинете, но они так быстро убежали сверкая пятками, я даже подойти к ним не успела. Повисла тишина, даже на внутреннем дворе никого не было. И что теперь делать? Я не знала. У меня в голове родилась одна мысль, но она была. Столь безумно, что притворить ее в жизнь, я бы решилась в самом последнем случае. «Зелье варенье! Зелье варенье!» Вдруг пропыхтели за моей спиной. Я тут же обернулась и встретилась с темноволосой девушкой, с яркими, как изумруды, зелеными глазами. «К демонам! Это зелье Продолжала бубнить она себе под нос. Я удачно ухватилась за одно лишь слово и последовала за ней. Пришли мы достаточно быстро. Девушка резко дернула грубую железную дверь на себя и резво юркнула в кабинет. Я медлила. Было ужасно не по себе. Нет, я и раньше опаздывала. Например, из-за чрезвычайной любви Эдит к наведению марафеты в ванной. Но это было в столетии. Там я всех знала, да и преподаватели особо не лютовали а что будет здесь сердце колотилось как ненормальное руки вспотели и стали липкими сделав глубокий вдох и взявшись за ручку я уже приготовилась встретиться с новыми проблемами но дверь не открылась нет точнее она открылась но совсем чуть-чуть так как была очень тяжелой да и петли похожи проржавели. А та девушка, она ведь открыла ее очень легко. Да, похоже, меня тут оценят. Даже дверь открыть не могу. Но нет, я была настроена решительно, поэтому, поднатужившись и применив все силы, которые у меня были, еще раз дернула ручку и потянула тяжеленную металлическую конструкцию. На себя. Дверь поддалась с особой неохотой, но от того пространства, что образовалось, мне хватило, чтобы юркнуть внутрь. Вселена! Я услышала грозный бас: Положение не дает вам никакого права опаздывать на мои занятия. Что скажет ваш отец? Знаете, я обязательно с ним поговорю. Ваше поведение в прошлом году никуда не годится. Надеюсь, в этом вы все-таки возьметесь за ум и не будете отлынивать от домашних работ. На носу практика в долине снов. Продолжал третировать девушку-мужчина, который был худ, как тростина, и мантия с него свисла, как с вешалки. А вы еще не определились с группой. Простите, профессор, буркнула она, но он даже не собирался останавливаться. Заприметив, как профессор набирает в легкие побольше воздуха, чтобы продолжить нравоучение, я решила таки подать голос. «Кхм -кхм прокашлялась. Выйди на свет. Три десятка пар глаз вместе с профессором и зеленоглазой девушкой теперь были направлены на меня, а я стояла, глупо улыбаясь и переминаясь с ноги на ногу. А вы «Кто?» — нарушив тишину, спросил мужчина. «Эва Кроу. Прибыла по распределению. Из Академии Столетия». «А-а-а-а!» профессор недобро улыбнулся. «Это вы! Очень приятно познакомиться!» Глаза его заблестели. «Тоже значит, любите опаздывать!» «Ну как же так? На новом месте!» Теперь его тирада насчет опозданий перекинулась на меня да такого больше не повторится разрешите нам сесть урок уже давно начался и наверное не стоит задерживать всех из за двух нерадивых особ все это я сказала так быстро будто скороговорку прочитала профессор даже стушевался а я сделала шаг вперед где мое место можно спросить произнесла я мило улыбнувшись и посмотрев мужчине в глаза. м, -м садитесь там, Селена, вы тоже», он указал на последний стол. «И впредь не опаздывать», придя в себя, прикрикнул профессор и пригрозил пальцем.